Я не могу отвечать за политическое использование различными шарлатанами моих образов. Вы помните наш разговор три года назад о дневниках Андрея Жида? Разве кто-нибудь посмеет его упрекнуть? В том, что он восхищался мудростью Гитлера. Андрей Жид теперь в Алжире, и голлисты им гордятся, это естественно. Музы пользуются правами экстерриториальности. Я не боюсь событий. Я их ожидаю. Лансье встал и, сказав, что у него болит печень, поспешно ушел. Невель задумался. Даже Лансье считает, что я связан с немцами. Я играл слишком малую роль. Именно поэтому они жаждут со мной расправиться. Пино или другие промышленники выйдут из воды сухими. Им нужны стрелочники. Они предадут поэта. Нивелю повезло. Его выручил старый знакомый полковник фон Галленберг, дал разрешение на выезд в Швейцарию. Это было 2 июня, за несколько дней до высадки союзников. Переехав границу, Невель подумал, «Хоть один раз богиня разума спасла жреца безумия. Он очутился в маленькой деревушке над Женевским озером, Здесь он подыскал скромный пансион. Он отказывал себя во всем, даже бросил курить. Французские франки, которые ему удалось вывести, стоили здесь гроши. Через два-три месяца я окажусь на улице. Женевский журналист Сенно, узнав о приезде Невеля, решил, что за этим скрыт политический маневр. Невель его дружески принял, но сразу сказал Я поэт. «И только поэт. Я счастлив, что нахожусь в стране, которая всегда оказывала приют анахоретам и мечтателям. Я работаю сейчас над книгой стихов. О, моей души!» Журналист спросил, «Вы выступали в защиту авторитарного режима, не правда ли?» «Никогда. Я выступал в защиту авторитетов». «Вы не должны забывать о том трагическом положении, в котором очутилась моя страна после разгрома. Один из моих духовных наставников в то страшное время мужественно заявил, «Найти соглашение со вчерашним врагом — это не трусость, а мудрость. Я был обманут призывом защищать западную цивилизацию от большевизма. Я остался противником красных». Но если вы будете писать о моей скромной персоне, не забудьте подчеркнуть, что я прежде всего француз. Вы, наверное, знаете, что лицо судьи на порталах готических соборов всегда обращено к Западу. У меня тоже есть судья, моя совесть, и она спокойно смотрит на зеленые воды Атлантики. Невель томился. Мысли о каждом сантиме. Скучные мещанские разговоры за табльдотом. дотом. Жалкие журнальчики. У него взяли только два стихотворения. Он говорил себе, «Нужно продержаться два-три года. Столкновение между Западом и коммунизмом неизбежно. Внутренние дела Франции — это только одна карта в игре, может быть, и не крупная. Конечно, все порядочные французы с восторгом встретят Голля. Он угадал будущих победителей». Петен видит в нем достойного преемника. Но де Голь должен до поры до времени терпеть коммунистов, как союзники терпят Москву. Если бы у меня были деньги, я дождался бы своего часа. Но, кажется, поэту придется броситься со скалы в ущелье. Во время меланхолической прогулки по берегу озера он случайно познакомился с американкой Мэри Лоу. Мэри провела два года в Париже, где ее застала война. Она не успела вовремя уехать на родину, была больна, и нашла приют в роскошной гостинице на берегу Лемона. Дочь крупного плантатора, она выросла на дельте Миссисипи, среди хлопка, негров и патриархальной скуки. Отец ее рано овдовел, и обожал свою единственную дочь, прощал ей все сумасбродства. Его огорчало, что Мэри не выходит замуж. Он говорил себе, «Виноват я, плохо ее воспитал, но что я мог сделать в этой глуши?» Мэри уехала в Нью-Йорк, потом в Европу. В Париже она увлекалась сюрреалистами и ателье мод, читала Джойса, лечилась психоанализом, а замуж не вышла. Может быть, не с охотников, красотой она не отличалась. Нивель, увидев ее, подумал, ну и уродка. У нее были рыжие волосы, высоко взбитые и похожие на колтун, большая челюсть. Она одевалась очень пестро, по-французски говорила бойко, но с таким акцентом, что Нивель не всегда ее понимал. Употребляла очень грубые слова, не зная, что они означают. Невель был настолько одинок, что обрадовался этому знакомству. Притом Мэри сразу сказала ему, что обожает французскую поэзию. Правда, он нашел, что у нее дурной вкус. Но как хорошо, что можно говорить о стихах, а не об этой проклятой политике. Он прочитал ей несколько стихотворений из своей новой книги. Он отходил от классицизма, искал в поэзии ритма и воздуха. Она восхищенно восклицала, «О, это замечательно!» Он посвятил ей поэму, которая начиналась стихами «Желтая дельта, белый хлопок, Черное небо в звездной сыпи, Слышишь ты, сердце, грозный ропот, Рыжая роза Миссисипи». Когда он произнес слова «Рыжая роза Миссисипи», она вскрикнула и положила его руку на свою грудь. «Вы слышите, как оно бьется?» Неделю спустя он переехал в чудесный номер гостиницы с большой ванной комнатой, похожей на танцевальный зал. Он записал в своем дневнике. «Начинается второй искус, третьего не будет». Прошу мою любимицу Прозорпину, узнавшую муки подземного царства, дать мне силы. Он старался себя утешить. Привыкну, не так уж она уродлива. Нужно только научить ее скромнее одеваться. Притом у нее доброе сердце. Мэри оказалась женщиной с тяжелым характером. Об этом мог бы рассказать ее отец. Она требовала любви. В тридцать девять лет хотела наверстать потерянное. Нивель говорил, — Спокойной ночи, дорогая. Она отвечала, — Я вовсе не хочу спать, Почитай мне стихи, Начни с того, что ты мне посвятил. Он глядел на ее жесткие огненные волосы И покорно повторял, — "Рыжие роза Миссисипи. Он понимал, что раньше, чем через два-три года Положение во Франции не прояснится. А Мэри сказала, «Как только кончится война, мы поедем в Америку. Мы навестим для приличия папу, а жить будем в Нью-Йорке. Там настоящая художественная атмосфера».